Евгений Астахов Саша Токсик Цикл «Император Пограничия, Текст читает Дементьев Илья Книга первая Глава первая В воздухе пахло жареными каштанами, терпким вином и страхом Впившаяся в горло веревка — это первое, что я почувствовал, вынырнув из тьмы Непослушное тело пыталось распластаться, и лишь петля удерживала его на месте Подогнувшиеся ноги, связанные за спиной руки и плавающие перед глазами алые круги По смерти встретила меня весьма немилосердно. «Эй, не так быстро!» Чья-то сильная рука вздернула меня обратно, заставив принять вертикальное положение. «Рановато тебе подыхать, малец! Дождись хотя бы команды!» На эту нехитрую шутку где-то сзади ответили хохотом. С трудом вдохнув морозный воздух, я почувствовал, как он обжег легкие. Мурашки бегали по всему телу, покрытому одной лишь белоснежной рубахой. Меня колотило от пронизывающего ветра, но дело было не только в свирепой стуже. Тошнота подкатывала к горлу волнами, во рту стоял мерзкий металлический привкус, желудок скручивал узлом, а язык распух и едва ворочался. Приходилось прилагать все силы, чтобы просто стоять прямо. Меня отравили, иначе быть не могло. Солнечный свет ослепил меня, заставив поморщиться, и я не сразу осознал, что вместо встревоженных глаз Аларика моего адъютанта, на меня смотрят дюжины и дюжины запрокинутых лиц. Это были обычные люди, но одетые в странные наряды, не похожие ни на что виденное мной прежде. Вместо камзолов или на худой конец доспехов мужчины были вырежены в синеватые штаны, чудного кроя и блестящие гладкие гамбизоны. Один их вид говорил, что хоть и сделаны они из какой-то дорогой ткани, но не остановят ни клинок, ни стрелу. Женщины же практически не носили платьев, и одежду предпочитали точно такую же, как и их мужья. Если бы не румяна, да не миловидные черты лица, их можно было бы спутать с юношами. Пестрые ткани, причудливые головные уборы, блестящие украшения — все это напоминало маскарад, но в глазах собравшихся не было и тени веселья, лишь злорадство, скука и нетерпение». Источником замеченных ранее запахов оказались юркие продавцы, снующие в толпе. Один разносил жареные каштаны, а вторая разливала горячее вино со специями в чудные, одинаковые по виду и форме кубки, белые, гладкие, сужающиеся к основанию. Оглядев все это, я вернулся к собственным ощущениям. Хорошая новость заключалась в том, что смертельная рана напротив сердца, отправившая меня за грань, исчезла. Плохая новость заключалась в том, что мою шею плотно обвивала пеньковая веревка. При каждом вдохе грубые волокна царапали кожу, а любое движение головой заставляло петлю сжиматься чуть сильнее, напоминая ее истинном предназначении. И судя по тому, что под ногами слегка пружинили грубые доски, это не был щегольской аксессуар у местной странной публики. Внимательно осмотревшись и борясь с тошнотой, я отметил две вещи. Первое. Эшафот явно мастерили не в торопях. Он отличался основательностью. Хорошее крепкое дерево, высушенное, прошедшее обжиг и пропитанное смолой. Уж то, что о веселец, походных и стационарных, мне довелось повидать изрядное количество. Второе, мою судьбу готовилось разделить не меньше десятка несчастных бедолаг. Все они стояли лицом к толпе, на помосте, ерзая и дергая, связанными за спиной руками. Что примечательно, у некоторых приговоренных запястья сковывали не веревки, а кандалы — из диковинного металла нефритового цвета. Возрастом все они годились, либо в пажи, либо в безбородые юноши, что вряд ли хоть раз брали в руки оружие, и все же их, как и меня, приговорили к казни. Последнее, что я помнил, — это поединок. Жестокий, кровавый, решающий. Разум отказывался верить в реальность происходящего, а голова шла кругом от попыток осознать, как я здесь очутился. Шершавая веревка врезалась в шею всякий раз, как я делал вдох. Деревянные доски и шафота скрипели под ногами, ощущались чересчур твердыми, слишком реальными. Я умер, в этом не было сомнений. Так почему же я чувствовал биение собственного сердца, слышал гомон толпы, видел яркие краски одежды, ощущал дуновение ветра на коже? Что это? По смерти? Преисподнее или, может быть, другой мир? Вопросы роились в голове, но ответов не было. Две вещи я знал точно. Это тело не могло принадлежать мне. Иной рост, иной вес, иной баланс. Я получил от судьбы еще один шанс. Вот только какой-то странный. Возродиться, чтобы тут же снова умереть? Да еще и такой позорной смертью. Правда, я не из тех овец, которые безропотно шагают на убой. Краем глаза я видел, как подрагивали после недавних ночных возлияний руки палача, поправляющего чужие петли. От него до сих пор несло кислым перегаром, словно он только что вылез из винного погреба. Лишь теперь я осознал, что все это время на помосте звучал чей-то голос. Поначалу чужая речь сливалась в монотонный гул, похожий на жужжание осенних мух. Но вот из этого шума стали проступать отдельные знакомые слова, будто всплывающие с дна мутного пруда кувшинки. Говорил человек в длинном темном одеянии, стоявший чуть поодаль. Его резкий, неприятный голос разносился над площадью, заставляя вздрагивать моих юных товарищей по несчастью. С каждым мгновением я понимал все больше, пока внезапно поток чужих слов не превратился в совершенно ясную речь. «Сограждане!» — вещал он, воздевая руки к небу. «Мы собрались здесь, дабы свершить правосудие над теми, кто дерзнул приступить законы древней традиции. Эти отщепенцы, эти недостойные отпрыски благородных семейств забыли о долге крови, что течет в их жилах. В своей гордыне и заносчивости они подняли руку на законную власть, расшатывали устои и сеяли смуту». Прикрываясь лживыми лозунгами, они хотели ввергнуть наш город в пучину хаоса, уничтожить священный порядок, завещанный нам предками. Но неумолимая длань правосудия настигла их. Справедливый суд его светлости, князя Веретинского, признал этих бесчестных смутьянов виновными в измене, и сегодня они понесут заслуженное наказание. Толпа отозвалась одобрительным гулом. Многие в руках держали странные плоские предметы, похожие на отполированные пластины черного стекла. Они вытягивали руки, направляя эти диковины на эшафот, словно стражники, прицеливающиеся из арбалетов. Впрочем, ни стрел, ни даже дитивы у этих приспособлений не было. Возможно, какие-то местные магические артефакты. Эта мысль заставила меня окинуть внутренним взором собственное тело. Могучий магический дар, прежде верно служивший мне на протяжении многих лет, отсутствовал. Нет, был в глубокой спячке, так и не пройдя инициацию. Такой крошечный огонек, запрятанный в самых глубинах души, что его сложно было разглядеть даже опытному магу. Неудивительно, прежний хозяин этого тела, должно быть, и не подозревал о своем скрытом даре. — Согласно древнему обычаю, — прервал мои размышления равнодушный голос распорядителя казни, — каждому из осужденных дается право на последнее слово. — Начнем! — Первым оказался худощавый и бледный юноша, чьи впалые щеки покрывала редкая светлая щетина. Он сделал дрожащий шаг вперед, насколько позволяла веревка, и заговорил сбивчивым, от волнения голосом. «Мы всего лишь разговаривали!» В его голосе звенело отчаяние вперемешку с возмущением. «Собирались, пили вино и обсуждали, как сделать жизнь в княжестве лучше, чтобы власть князя была ограничена законом, а не его прихотью» чтобы древние права благородных родов значили больше, чем желание одного человека. Мы никого не подстрекали к бунту, не строили заговоров, просто говорили. Но теперь я вижу, князь Веретинский боится даже разговоров, раскарает за них смертью». По толпе пронесся ропот, кто-то крикнул «Предатель!», однако человек в черном, стоящий на эшафоте, и бровью не повел. Палач небрежным жестом оттолкнул парня обратно, и тот споткнулся, едва не упав. Следующий бедолага зачистил. «Я... я не хотел ничего дурного. Умоляю, пощадите, я все осознал, я раскаиваюсь. Дайте мне еще один шанс, и я докажу свою верность князю!» Собравшиеся отреагировали закономерно. «Трус — это самое мягкое, что услышал в свой адрес смертник, и я был склонен с ними согласиться. Никогда нельзя умолять врага о милосердии. Даже если проиграл. Честь — это последнее, что остается с тобой» не позволяй противнику отнять и ее». Следом шаг вперед сделал коренастый и плечистый юноша, скопной спутанных темных волос. В отличие от предыдущего оратора он не просил о пощаде. Напротив, вскинув подбородок, смельчак обвел площадь полным презрением взглядом и выплюнул. «Будьте вы прокляты! И ты, князь, и вы все, кто прислуживает этому ничтожеству! Настанет день, когда ваши черепа будут украшать пики на городских стенах!» «А ваших жен и дочерей поимеют свинопасы! Вы...» да — договорить ему не дали. Тяжелый кулак палача обрушился на скулу юноши, заставив того пошатнуться. Голова безвольно мотнулась, из рассеченной губы брызнула кровь. Бунтаря грубо схватили за шиворот и оттащили назад. Толпа недовольно загалдела, требуя продолжения экзекуции. Я стиснул зубы. Эти горожане жаждали хлеба и зрелищ, упиваясь видом чужих страданий. Ни сострадания, ни милосердия... Истина звери, а не люди. Вот почему, находясь у власти, я запретил проводить публичные казни. Они вызывали в подданных самые низменные эмоции, а это совсем не та участь, которой жаждет для своих жителей правитель. По одному приговоренные произносили то, что считали нужным сказать напоследок. Кто-то рыдал, моля о пощаде. Кто-то тщетно пытался разжалобить палачей историями о престарелых родителях. Нашлись и такие, кто подобно давишнему смельчаку выкрикивал проклятие. Толпа реагировала по-разному. То одобрительно шумела, то освистывала. Я не слишком вслушивался в их слова. Речи, не силой, не значат ничего. Все свои усилия я тратил на то, чтобы достучаться до магического очага внутри. Если что-то и могло спасти меня, то только он. Однако неведомый яд путал мысли, дремлющая искра магии никак не разгоралась. Наконец подошел и мой черед. Переборов дурма на травы и слабость, я ступил вперед, расправив плечи и высоко подняв голову. Веревка натянулась, неприятно царапнув кожу, но я не обратил на это внимания, всецело сосредоточившись на главном. «Я не знаю, в чем именно обвиняется тот, чье лицо вы видите!» Мой голос прозвучал чуждо и хрипло, но я продолжил, с каждым словом обретая привычную твердость. Однако я отвергаю ваше обвинение, ваше право судить меня, ибо никто из смертных не властен вершить суд над венценосной особой. Хродрик неумолимый отвечает лишь перед всеотцом. Если уж на новом жизненном витке мне и суждено сразу умереть, я сделаю это под собственным именем и с гордо поднятой головой. Над площадью повисла звенящая тишина. Казалось, все от простолюдинов до да стражников в удивительной броне потеряли дар речи. Они таращились на меня так, будто узрели восставшего из могилы мертвеца. Я невозмутимо ввел взглядом море ошеломленных лиц и продолжил. «Меня не сломили алчущие! И уж точно не принудят к мольбам жалкие лакеи князя, что побоялся самолично исполнить приговор!» Мой голос звенел от едва сдерживаемого презрения. Тот, кто выносит вердикт, должен сам занести меч. Иначе это не правосудие, а трусливая расправа. Довольно слов. Я жил, как воин, и умру, как воин, глядя в глаза своим врагам. Толпа отозвалась приглушенным, полным удивлением гулом. Несколько человек в толпе вскинули странные, блестящие предметы, которые я ранее заметил в их руках. Распорядитель казни побагровел. Глаза его полыхнули праведным гневом. «Да как ты смеешь ничтожество, оскорблять князя, поносить закон? Ты заслуживаешь не петли, а сожжения на костре!» Люди с удивлением перевели на него взгляд. Возможно, местные порядки не поддерживали такой жестокости к преступникам. Однако я даже не дрогнул, храня царственную невозмутимость. Мой взгляд невольно притянуло лицо хорошо одетой дамы средних лет, стоявшие в стороне от помоста в сопровождении двух дюжих молодчиков. Ее карие глаза горели такой всепоглощающей ненавистью, словно она жаждала испепелить меня на месте. Чем вызвана такая злоба? Палач, видимо, устав от затянувшегося представления, шагнул к рычагу. Люки под ногами приговоренных распахнулись — Веревки натянулись, увлекая несчастных в последний полет. Истошные крики ужаса и боли огласили площадь вперемешку с чавкающим хрустом ломающихся позвонков. Однако мои босые ступни лишь повисли в пустоте. В ту же секунду петля безжалостно впилась в горло. Легкие тщетно пытались втянуть бесценный воздух в глазах темнело от прилившей крови. Веревка оказалась недостаточно длинной. Вместо быстрой смерти меня ожидало мучительное удушье. Время будто замедлилось, растянулось в бесконечность. Каждая судорожная попытка вдохнуть, каждый удар лихорадочно бьющегося сердца, каждая вспышка агонии длились целую вечность. Боль стала всепоглощающей. Она затмила собой весь мир, вытеснила все прочие чувства и мысли. Существовали лишь раскаленные до бела удавка на шее, до бессильные попытки втянуть желанный воздух. Грудь будто сдавили раскаленные обручи, горло соднило, словно его драли невидимые когти, мышцы сводило судорогой тело, непроизвольно дергалось в напрасных потугах освободиться, разум оставался кристально ясным, почти безмятежным. Я умер однажды, и смерть для меня потеряла ореол таинственности. Я отказываюсь умирать на потеху ликующей толпе! Из последних сил, потянувшись к девственной дремлющей искре магии, Я ударил стальной волей по угасающему телу. Каждый клочок кожи пылал, разум плавился в агонии, но я упрямо тянулся к этому крошечному углю. Сознание меркло, поглощаемое беспросветным мраком. Жизнь вытекала по капле, будто кровь из открытой раны. Перед внутренним взором проносились обрывки воспоминаний. Давно забытые лица, где-то виденные пейзажи, невнятные образы, утратившие четкость. Редкие проблески угасающего разума заставляли тщатно цепляться за реальность, замечать странные, неуместные мелочи. Вот в толпе мелькнуло перекошенное от ужаса лицо старика. Вот отразились в металлической крыше далекого здания блики полуденного солнца. Искра дрогнула, вспыхнула чуть ярче, в груди разгорелось тепло. По венам будто пронесся раскаленный добела поток, прожигая насквозь. Боль на миг стала нестерпимой, запредельной, почти невыносимой, а затем... Веревка. Секунду назад дрожащая подвеса моего тела лопнула. Слабый, почти призрачный импульс магии, поданный остатками гаснущего сознания, истончил грубые волокна. С грохотом мое тело рухнуло на покрытую снегом брусчатку. Воздух при бою ворвался в истерзанные легкие. Я захрипел, судорожно вдыхая, кашлял и никак не мог надышаться. В горле клокотало, в ушах стоял протяжный звон, перед глазами плясали цветные пятна. Толпа потрясенно застыла, глядя на меня. Тишину нарушали лишь мои хриплые вдохи, да недоуменный гомон, рожденный сотнями глоток. Сознание постепенно прояснялось. Осколки мысли неохотно складывались в единую мозаику. Боль в груди утихала, дышать становилось легче. Я сделал несколько судорожных вдохов и с удивлением отметил, что мучившие меня тошнота и головокружение исчезли. Пробудившийся дар выжег отраву из тела. Это заставило меня улыбнуться, несмотря на кровь, окрасившую мои зубы. Тем временем распорядитель, опомнившись, яростно взревел. «Что встали, олучи? Живы тащите новую веревку! Бунтарь понесет заслуженную кару!» Двое крепких молодцов понятливо кивнули, но тут толпа недовольно загудела. Сотни голосов сливались в единый протестующий хор. «Это знак!» «Божий знак! Нельзя вешать дважды! Хватит крови на сегодня! Отпустите Платонова!» Пораженный столь внезапной переменой, распорядитель застыл с открытым ртом. Ропот толпы становился все громче, настойчивее. Люди подались вперед, сжимая кулаки и сверкая глазами. Казалось, еще немного, и они ринутся к шафоту, сметая стражу. Я не спускал глаз церемонимейстера. И читал его мысли, словно открытую книгу. Взгляд мужчины скользнул по рядам стражников. Две дюжины человек против разъяренной толпы. Смять их не составит труда. И пусть бунтовщиков потом переловят и повесят. Но сейчас казнь сорвется, начнутся беспорядки. А там и князь спросит, кто допустил такое. Нет, не стоит доводить до греха. Тем более, что небеса и впрямь явили знак. Веревка не выдержала. Распределитель облизнул пересохшие губы и натужно выкрикнул, пытаясь перекрыть гомон толпы. «Князь Веретинский и чтит обычаи предков! Этот грешник будет изгнан за пределы нашей державы! Ему запрещено возвращаться во Владимирское княжество под страхом немедленной смерти! Он должен покинуть город до заката солнца, забрав лишь то, что было при нем в момент ареста! Да будет так!»